Глава 14 должен указать на интересные обстоятельства. Тактическая схема содержала довольно подробные сведения. Прежде всего, у нашей крепости главных ворот всего два. Эльфийские или южные, дорога из которых ведет поселок эльфов. И городские, северные, из них дорога ведет в Римус. Понятно, что мы с эльфами подошли со стороны эльфийских ворот. Из них же гарнизон ринулся в атаку. Неприятности эльфы устраивали с одному войску с юга. В штаб меня привели в южной части лагеря. Из него я пошел к крепости на север, а после встречи с личами направился на юго-запад к объекту, обозначенному на схеме как Вагенбург. Солнышко поднялось уже высоко. В голубеющем небе легкий ветерок лениво гнал редкие облачка. Чуть ниже, над лагерем, портил неприятелю настроение Настена — летящая в истинном облике, а непосредственно на поверхности, организовано в образцовом порядке к заданной точке двигались мы. Личи мои прыгать через пустоту не могли, поэтому шли уступом или косой шеренгой. Передовой встречал наибольшее сопротивление и, соответственно, больше всех выхватывал, вследствие чего его продвижение замедлялось. Вперед выдвигался идущий следом лич. Помогал переднему, атакуя группу его противников во фланг, тоже нехило впиздюлялся и притормаживал. Ему на помощь спешил следующий. Таким образом, когда последний становился первым, бывший первый, ставший последним, решал все текущие вопросы, восстанавливал силы и воображаемый серп смерти начинал новую итерацию. Просто пройти из точки А в точку Б лично в мертвые головы и прийти не могло. Я и не пытался протестовать. Только по ходу дела прыгал, где моих мертвецов могли ударами копий алибард окончательно упокоить. Орудовал мечом, пользуясь случаем затвердить основные движения. Получалось без особого блеска. И вообще настроение было не в дугу. Война в этот раз мне совсем не понравилась. Все имело привкус рвоты, в горле першило. А мне, между прочим, в штабе обещали кофе. Так еще и воду из графина вылил на пожеванный парик, чтобы очистить заблеванный костюмчик. Вот какая разница, мертвецам, как я выгляжу. Кстати, пока нас не догнали основные силы, стесняться, по идее, некого. Я закончил с группой враждебно настроенных не товарищей, вытер лезвие об крайнего и вложил меч в ножны, чтобы освободить руки. Определил наиболее угрожаемый, то есть нажористый участок, и переместился. В темпе захватил пехотинца за руку и рывком на себя, шейкой прямо на клыки. Блин, просто убивать получается гораздо быстрее, а то для наибольшего выхода некраса. Жертва должна еще осознать свою смерть. А жертвы, суки, тупые. Пока до солдатика доходило, что его загрызли, Самого чуть три раза не прокнули копьями. Пришлось снова выхватить меч и сокращать количество противников. Оставил еще троих чисто перебить в пасти вкус рвоты. Ну, перебил слегка. Только добавился привкус крови, и стали отчетливо ощущаться волосы парика в пасти и в глотке. Прям как кот доблеска вылезал в шерсть и смыкая по углам. Еще и модулятору срочно потребовалось мне сообщить, что с пехотинца четвертого уровня некрасу всего двадцатка, и того вытянул восемьдесят. С четырех живых душ меньше, чем с половинки вампира, и в кровище весь уделался. По данным тактика, нас уже догоняли мои солдаты, а у меня кожу на морде стянула от засыхающей крови. Вот должно быть, выгляжу... Я непроизвольно ускорился и в результате прочно занял место в авангарде. Прыгать больше не требовалось. Просто работал мечом, как заведенный. Машу, значит, мечом, как пропеллером. В основном срубаю наконечники копий. А убивают личи. И удивляюсь. Как же это я еще не устал? Допустим, руки я укрепил упражнениями с луком. Ноги. Э -э, тоже довелось побегать. «Но это же не учебный плавный танец, а настоящий, прошу заметить, первый бой!» Появилось сообщение от модулятора. Я читал его фоном, не отвлекаясь от работы. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага!» «У вас открылась способность упоения битвой!» «Активируется спонтанно наибольшая вероятность активации при сражении на холодном оружии. Чувство усталости снижается в два раза». Магической энергии не требует. Способность усвоил ваш Архонт. При активации способности у одного из вас, она активируется у второго. Таким образом, вероятность увеличивается вдвое, а чувство усталости уменьшается в четыре раза. Учитывая, что у вас вместе двойная выносливость, как ты говоришь, ебануться с мягким знаком. Поздравляем. Во имя всеобщего блага. У вашего дополнительного класса «Кровопожиратель» открыта вампирская способность «Упоение кровью». Отведав бою кровушки, автоматически активируется «Упоение битвой». «Упоение кровью» спонтанно. Активируется с тем большей вероятностью, чем больше вы выхлебаете крови врагов. Возрастают скорость и сила в зависимости от развития способностей и количества выжратой крови. Внимание! Возможно возникновение одержимости кровью, когда вы практически перестанете себя контролировать. Единственный выход из этого состояния – включить час вампира. Это лишь предположение, основанное на опыте вампиров. Напоминаем, что вы в своем классе первый и пока единственный, насколько одержимость кровью касается вас. Хазе. К счастью, эта способность недоступна вашему Архунту. — Угу. Упоение, блядь. и сука. Вообще все становится как бы ясно-понятно. А что до одержимости, это точно не про меня. Не хочется мне больше крови. Вот совсем. Нисколечко. И некогда. Нафиг живую кровь. С вампиров некраса намного больше, и не испачкаешься. Я решительно взял себя в руки. Напомнил себе, что четвертый закон Ньютона — «На меня не распространяется. Я, в отличие от вампиров, обладаю полной свободой воли и несу кармическую ответственность за свои решения. Так сначала в бою начну кровушкой баловаться, потом после боя пленных или раненых. Глядишь, и как упырь выйду на охоту». И пусть даже не будет привыкания. Все равно получается зависимость. В сообщении сказано, что усиление зависит от развития способностей, То есть, чтобы усиливаться, нужно будет просто жрать бою кровь. Думать, тренироваться незачем, просто жрать и придумывать новые и новые бои, и слетать с катушек, и врать себе. Чем потом убеждать себя, что могу в любой момент завязать, лучше просто не начинать. Я решительно вздохнул и отстранился от шеи солдатика, голову которого уже приподнял за нижнюю челюсть, опустил обратно. С сожалению, взглянул его перепуганное лицо и просто сломал ему позвонки. На мою удачу сопротивление резко пошло на убыль. Остаток пути до заданной точки преодолели просто гуляющие. Мы уперлись во вражеский Багенбург, представленный на тактической схеме несколькими большими землянками, огороженными чистоколом. Интересно, как они оказались на схеме? Неужели Рекс разглядел их со стен? Вопрос этот мелькнул тенью на краю сознания и пропал. Я занялся поисками ворот. Можно сломать или сжечь чистокол. Но зачем портить фактически свое уже имущество? К тому же ворота вскоре нашлись гостеприимно распахнутыми Настяж. В воротах стояли двое. Один худой в деловом светлом костюме с угорливой улыбочкой на бледной роже в очках, второй пухлый в солдатской повседневке. Зачем-то с тарелкой в руках, на которой лежала буханка хлеба и солонка сверху. Служивый морду имел просто перепуганную, багровую от волнений. Я, задаченно на них, уставился, и худой в костюме картаво заблажил над треснутым тенарком. «Добро пожаловать! Пожалуйста, не нужно нас убивать! Мы не солдаты, а наемный персонал!» Я, подняв руку, остановил Лича и подошел к этой парочке, сказал «Здрасте!» и вытер меча пиджак Картавова. Убрал его пока в ножны, отломил от буханки кусочек, макнул соль и отправил в рот. «Тебя сегодня мало травили, Алешенька!» — прозвучал в голове насмешливый голос Ярика. Я поспешно выплюнул хлеб и даже потер пальцами язык. Решил закруглять церемонию и спросил «Солдаты здесь есть?» Оба отчаянно замотали головами. «Учтите, встречу хоть одного, тут же убью всех!» — предупредил я серьезно и повторил вопрос. «Точно нет, солдат?» «Да я сам убью, если вдруг найдется!» — просипел парень с тарелкой и добавил. «Я не солдат, кладовщик! Это на мне просто одежда такая!» Я обернулся к личам, сказал старшему. «Гризвин, стойте здесь, никого не впускайте и не выпускайте!» — Предупреждайте только один раз. Не поймут — убивайте. — Слушаю, проклятый господин, — провыло страшилище. Пива — Пиво есть? — обратился я к кладовщику. — А как же? — обрадовался тот. — Дюжина бочек на празднование окончания осады для командиров и специалистов доставлена вчерась. — Прошу за мной. Мы прошли в сооружение с зелеными стенами, крытой соломой, На подставках у стены лежали большие бочки с кранами. Я покрутил ближайший кран, полилась упругая пивная струя. Я с удовольствием умылся и напился прямо из-под крана. Ярик на этот раз ничего не сказал. Вряд ли кто-то стал бы портить целую бочку пива, чтобы отравить неких врагов, которых и не ждали вообще-то. — Что тут еще интересного? — спросил я. — Да ничего особенного, господин, — проговорил Картавый. — Склад с крупами и мукой, склад с солониной и отделение дознания. — Какого дознания? — заинтересовался я. — А где шпионов пытают? — добродушно пояснил кладовщик. — А ну-ка проводи, — попросил я. Парень пожал плечами, и они с Картавым направились на выход. Я пошел следом. Привели ко входу в настоящую землянку. Мы спустились в яму со стенами из врытых вертикально бревен. Оказались в прихожей, где за столом сидел рыжий детинушка, подперев кулаком щеку. — Вот, Гриня, офицер желает взглянуть на шпионов, — сказал ему Картавый. — Ты шпион всего один, — ответил тот равнодушно. — И кончается уже. Трогать его больше ни к чему. — Ну, подними свою ленивую жопу, — повысил голос менеджер. — Вот господин офицер осерчает. Гриня поднялся во весь свой немалый рост, потянулся, Широко расставив ручище и проворчал. Пошли, что ли? Он привычно сутулился, став на голову ниже. Подошел к низенькой дверце, толкнул. Проходите, пригибайтесь только, сказал Гриня добродушно. А мы вошли в небольшое помещение. У стены стол и стул, полки с пыточным инструментом, дальше широкая лавка. К блоку на потолке привязана веревка. На ней, за вывернутое в плечах руки, висит худое тело. Кожа вся в кровавых полосах откнута, Частично отсутствует, содрано на ремни. На бедрах следы ожогов. Вот он, красавчик наш. Проговорил Гриня, взял тело за ногу и развернул к нам лицом. Лицо сплошно кровопотек, но я его сразу узнал. Не хотел узнавать. Отказывался верить рассудку, но сомневаться не приходилось. На меня пустыми серыми глазами смотрел Дема. — К вечеру отойдет, — продолжал благодушно разглагольствовать Гриня. — Нельзя его убивать! Если он под присягой, сеньор его может воскресить. А сам помрет, так и хрен ему. — А с чего решили, что он шпион, — прохрипел я. — Говорят, лазил по лагерю, типа пацан местный, — ответил Палач. — Контрразведки редко ошибаются, — сказал Картавый. — Да и признался он, что передавал в крепость сведения по связи, сообщил Рыжий Амбал. «Вот Рекс, падла! Ну, я его спрошу! А пока...» «Сними его!» — распорядился я ровным тоном. «А кто это приказал?» — подозрительно прищурился Палач. Я с удовольствием врезал ему ботинком промежность, схватил за загривок, разогнул и послал рожей в стену. Снова схватил за рыжие космы, прижал еблом к бревнам и провел влево-вправо несколько раз — Обернулся к артавому менеджеру и кладовщику. — Снимите парня. Быстро, но осторожно. Они кинулись исполнять. Пухлый обхватил Дему, придержал, а менеджер покрутил колесо механизма у стены. Веревка удлинилась. Они шустро отвязали руки Дему и уложили его на широкую лавку. — Теперь этого, — я кивнул на палача, — на его место. Все, что сделали ему, всю программу по всем пунктам. Приступайте. Картавы с полноватым дружно покосились на мой меч, вздохнули и приступили к исполнению. Я активировал модулятор, вошел в чат, и тут пришло письмо от Рекса. «Вих! Уйми своих уродов! Они меня не пускают в Вагенбург. «Погоди, сейчас подойду», — написал я. Руки палача завели за спину, связали. Подвязали их к блоку, и картавый принялся крутить колесо в другую сторону. — Подождите. — Пока не начинайте, — сказал я. — Я быстро вернусь. Быстрым шагом я прошел к воротам. Рекс явился в компании ведьмочек. Они радостно загомонили. — Вих, красавчик, отлично выглядишь. То есть рада тебя видеть. Капитан, настороженно на меня глядя, проговорил просто. — Привет. При виде его рожи проявить достаточно радости у меня не получилось. Я отменил личам приказ на охрану, велел просто ждать, И сухо попросил Рекса с девчонками идти за мной. Капитан проворчал. — Секунду. — Только распоряжусь. И прикрыл глаза, видимо, отдавая приказы через модулятор. И я молча направился в пыточную землянку. Шел, не оборачиваясь в полной уверенности, что капитаны и ведьма идут следом. Спустились в яму, прошли в застенок. — И что тут такого? — спросил Рекс, прищурившись на подвешенного к потолку амбала, с разбитой мордой, и стоящих по стойке смирно худого картавого и пухлого кладовщика. Я указал рукой на лавку. Капитан пригляделся, шагнул к парню, хрипло спросил. «Живой — Живой? Обернулся к ведьмам. — Девчата, займитесь, пожалуйста. Ведьмы подошли к Деме, на несколько секунд замерли. — Его срочно нужно в госпиталь, — проговорила Пьер. — Захватили госпитальные палатки? — Да, противник отступает, все бросают, — ответил Рекс. — Сейчас за ним придут бойцы с носилками. — У эльфов хорошие целители, — подала мысль Фло. — Вих, ты же вроде пришел с эльфами. — Покажи на схеме, где госпиталь, — сказал я Рексу, открывая тактический режим. На картинке в тактическом окне появилась указка. Ткнула в значок палатки с буквой «Г». Я запомнил изображение и активировал клановый чат. Написал товарину. Как дела? Потихоньку, сразу ответил он. Разбились на рейдовые группы, не позволяем противнику удрать. Приступили к охвату с двух сторон. Передовые отряды уже встретились на севере. Докладывают, что группе всадников все-таки удалось прорваться в ремус. Остальным живыми не уйти. Очень хорошо, написал я. Выходит друидам, пока делать нечего. — Срочно нужно помочь моему оруженосцу. Парни чуть не до смерти запытали. — Куда подойти? — спросил Товарин. — Так, от того места на дороге, где был пост на северо-восток, примерно пятьсот метров. — Не еби мозги! Покажи на карте! — отреагировал друид на мои объяснения. — И как это сделать, а? — техподдержка, — подумал я. В голове щелкнуло, прозвучал неприятный голос. — Опять понос? — Как передать в чате изображение из человеческого модулятора? Кликни на картинку и подумай «Запомнить». Потом в строке чата напиши «Решетка. Вспомнить картинку». Я последовал указаниям. — Ага, понятно, — пришел ответ товарина. Уже идем. — Получилось, — сказал я мысленно. — Благодарю. — На здоровье, — ответил неприятный голос и после щелчка пропал. В помещение вошли бойцы с носилками. Осторожно переложили на них Дему, и в сопровождении Флои и Трикси понесли в госпиталь. Пия, Ася и Жанна остались вопросительно, глядя на меня. «Чего — Чего? — не понял я. — Приказов ждем, — сказала Пия насмешливым тоном. — У нас тут война, если что, — добавила Ася. — Ну, ждите пока, — сказала и обернулся к Рексу. — Давай еще пару бойцов. Он пожал плечами, но ничего не сказал. Через минутку в застенок вошли двое пехотинцев. Я приступил к постановке задачи. — Значит так, парни, эти двое, — я указал на менеджера и кладовщика, на ваших глазах будут страшно пытать вот этого, — я указал на висящего палача. До особого моего распоряжения он не должен терять сознание или сдохнуть. «Если эти двое, по вашему мнению, не проявят должного усердия, или пытаемый все-таки сдохнет без приказа, любого из них на ваш выбор подвесите вместо него и продолжите пытки». «Приказ ясен?» «Так точно, сеньор Вихр!» — гаркнули бойцы. «Ну и приступайте». Проворчал я и направился на выход. Ровным шагом прошел через приемную. Не спеша поднялся по лестнице, Глубоко вздохнул и медленно обернулся к капитану. Посмотрел ему прямо в глаза. Тот не отвел взгляда, заговорил глухо. Он давал нам информацию о противнике. Очень важную информацию. Мы смогли продержаться потому только, что он предупредил меня о многих вещах. Что я должен был сделать? Сообщить тебе, что твой оруженосец пробрался в лагерь противника и помогает нам? И что сделал бы ты? Рекс раздельно повторил, он твой оруженосец, он сражался, как мог, это просто его долг, понимаешь? Я отвел глаза, кивнул, слова со вкусом крови и работы застряли в глотке. Сражение еще не закончено, нас ждет работа, сказал Рекс, ты как, готов? Я снова кивнул. — Тогда получай новую задачу, — деловито продолжил он. — В северной части неприятель расставлял бомбарды и трибушеты. Где-то там повозки с порохом. Дема перестал писать до того, как они начали прибывать в лагерь. — Важно их захватить, понял? — Угу, — сказал я и быстрым шагом направился к воротам.